И как я тебе? – спросила Рика, как только мы навели порядок в аудитории после урока, переместили труп в холодильник и вышли в коридор. Не то чтобы нуждалась в похвале, но от дружеского плеча и поддержки не отказалась бы. Ты отлично держалась. Не стал кривить душой ни кромань. Даже мне было интересно. з н а н и я твоего мира действительно п р и г о д я т с я в нашем. Только. Только тут же неосознанно напряглась я. Где успела напортачить? Но да, двух адептов пришлось откачивать после потери сознания. Трое не выдержали зрелища вскрытия и, стрим... и стримглав выбежали из аудитории. Кто же знал, что драконы столь чувствительные натуры? Некроманты потешались на славу. Только не стоит заигрывать с адептами. Это чревато плохим настроением ректора. Продолжил мысль р и к Сторм в последнее время и так бушует. Адепты с д ю ж и н у раз пересдают его предмет. Чтобы получить хотя бы удовлетворительно. Да я не заигрывала, не стала сдерживать праведное возмущение. Пожалей детей, Ника, не оставляй их без диплома. Хмыкнул некромант. Попросту издевался. Тем более, что Вильгельминский, я уверен, просматривает твои занятия. Он что, даже шага сбилась? В каждой аудитории есть прослушивающие и подсматривающие кристаллы для безопасности преподавателей и адептов. Объяснил некромант. Не знаю, пользуется ли ректор ими, но не исключаю такой возможности. А, наверняка не упускает. Да, Сторм продолжал ухаживать, перестал грубить, и раздавал мне приказы направо и налево, но я видела, держался уже на чистом драконьем упрямстве, выдержка его подводила. Ты куда? Удивился Рик, как только я свернула в ближайший поворот. Мы же собрались пообедать в с т о л о в о й перед следующим опытом. в о з ь м и мне, я скоро буду. Попросила его. Мне надо сверить план последующих занятий с ректором. Теперь это так называется. с е х и д н и ч а л мой почти что друг или уже друг. Иногда сверить план означает именно это, но не осталось в долгу я. А никак у тебя подписание и обсуждение пунктов договора. Было приятно частенько в в о д и т ь его в краску. Я уже трижды видела ведьму в академии. Она стала частым гостем. Рик не нашелся с ответом. А я не стала дожидаться, пока он справится с эмоциями и вновь включит о с т р о у м и я направилась к сторму. Нет, не выяснять отношения. Мне действительно нужно было сверить этот план. Ректор хотел участвовать в подготовке каждого моего занятия, и я не имела права ему отказывать. К тому же пора было кое кому напомнить о выполнении еще одного важного обещания. Вильгельминский не стремился расставаться с чешуйками, жадина, а мне очень сильно хотелось их изучить. В приемной сидел страшно деловой фимбл, у как всегда в окружении горы документов. Я поздоровалась и сразу направилась в ректорский кабинет, обойдусь без официальных представлений. Господин ректор занят. Нарисовался передо мной помощник, заступив дорогу. Я на минуточку. Он готовится к приему проверочной комиссии. с к у к с и л с я орк. К тому же у него посетитель. Какой такой проверочной комиссии? Нахмурилась я. Ничего о ней не слышала. Обычно Фимбл был очень молчаливым, а здесь неожиданно разговорился. Приехали по нашу душу. Зловещим шепотом сообщил он мне. Говорят, им сообщили о множественных нарушениях. Зная с т о р м а его с т р е м л е н и е к идеальному порядку во всем, я собственному шам не поверила. Каким таким нарушениям? по субординации и превышению полномочий сделал страшные глаза фимбл у мол ректор соблазняет адепток так я подошла к диванчику для посетителей и села смиренно сложив руки на коленях ну просто само послушание не сделаешь мне чая в горле от всех этих волнений пересохло да да сейчас закивал помощник и тут ж е у м ч а л с я в смежную с приемной каморку где хранилось все необходимое я же на цыпочках подкралась к двери Потянула ее на себя и прильнула к щелочке. В ректорском кабинете друг напротив друга застыли заклятые братья. Ты, ты сам не понимаешь, что твоя комиссия б е с с м ы с л е н н а Сложил руки на груди Сторм. Они ничего не наруют, только з р я время потеряют. Думаешь? Зло усмехнулся Арн. О свидетельствование. Какие с в и д е т е л ь с т в о в а н и я Парочки брошенных тобой адептов, например. Я никак-то не соблазнял учениц. Гневно раздул н о з д р и в и л ь г е л и м и н с к и й Влюбленные, обиженные девы так любят мстить. Кто будет разбираться, правду они говорят или сочиняют? Так вот откуда ноги растут у комиссии. Не ожидала Атара на такой подлости. Похоже, он пытался любым способом убрать брата с дороги. Не понимаю, че ты добиваешься? Нахмурился Сторм. Ложь все равно вскроется. Дракони игры проведут как положено, и у меня вновь будет возможность выиграть у тебя. Ошибаешься. п р о ш и п е л Арон едва не б р ы ж а с слюной. Я отберу у тебя все. Ты еще пожалеешь, что родился. Вильгельминский отшатнулся, будто получил плевуху. Откуда такая ненависть? Я не отвечаю за поступки отца. Я должен был быть его единственным наследником. Я, не ты! Скричал Ларанский, похоже, вся злоба, которую он накапливал годами, сейчас рвалась наружу. Вместо этого я с детства рос в трущобах и кормил себя с матерью, а ты жил на всем готовеньком. Я никогда не пользовался протекцией отца. Вскинулся Вильгельминский. Признася, й ты просто до сих пор не можешь мне простить Эми. Она предпочла тебя мне только из-за богатства. Да она любого п р о м е н я е т на тугой кошелек. п р о ц е д и л сквозь зубы Сторм. Столько ты упорно отказывался замечать очевидное. Твоя Эмилия обыкновенная ж. Ш... Не смей! Скричал Ара и кинулся на брата. Не думал, что застану вас в таком месте. Но несказанно рад встрече. Послышался приятный баритон над моим ухом. Я вздрогнула, вскинулась, ой, потерла макушку. Ваше высочество, ну Маркова ты здесь отличилась, умудрилась р а с к в а с и т ь нос принцу Эндрю. Теперь у принца нет и шанса, точно потеряет голову от любви. Приложила, так приложила. Хотя может наоборот, охладеет немного. А то страшно от королевского внимания, от принцев отмахиваться, пожалуй, труднее, чем от драконов. Это я сознанием д е л а говорю. Точно, точно. Добро пожаловать, в а ш а светлость. Я сделал а п р и п о з д н и в ш и й с я реверанс. Ваше величество. На пороге нарисовался сторм и поклонился. Аарон повторил его маневр. Чем обязаны? я в и л и с ь т о ч а с красавчики. Интересно, поймут, что я подслушивала. А еще мне одной показалось, что уровень доброжелательности в и л ь г е л ь м и н с к о г о упал до нуля. Вероника, з о в и меня Эндрю. Принц первым делом запечатлел поцелуй на тыльной стороне ладони, глядя мне прямо в глаза. Как хорошо, что и вы здесь. И тут из носа принца потекла алая струйка крови. Марка, ванну ты даешь? Еще не хватало сесть в тюрьму за покушение на члена королевской семьи. Простите, ваша. Я заметила возмущенный взгляд принца и тут же исправилась. Эндрю, у вас... Я оглянулась по сторонам, чем бы стереть следы своей неуклюжести. п о м н и т с я когда я работала секретарем Сторма, тут была где-то пачка салфеток. Вот она. Отлично. Я взяла белый квадрат и потянулась рукой к красной дорожке на лице Эндрю, п р и н ц Замер. Лицо выдавало б л а ж е н н о е о ж и д а н и е заботы. Позвольте я. Один блондинистный ревнивец вырвал клочок из моих рук, оттеснил меня в сторону и сделал два размашистых движения салфеткой по лицу принца. Не сердитесь на Веронику, ваше высочество. У нее сегодня был крайне утомительный учебный день, вредный студент и сложная тема урока. Наш профессор Маркова валится с ног от усталости. И дракона ректор так многозначительно глянул на меня, мол, подтверди. А сам широким жестом пригласил принца в кабинет, чем все и воспользовались. Какой хитрых хвостоносец! Одним ударом две недели. Извинился и меня пытается отправить отдыхать, подальше от принца отправить. Тогда я как раз, кстати, со своим предложением. Его высочество тоже был стреляным воробьем. Повернулся ко мне и я хрюкнул от смеха. На его лице теперь красовались красные усы за в и т у ш к о й кривенько н а р и с о в а н ы но с душой. Видите, ваше высочество, ей совсем не хорошо. Сторм приобнял меня за плечи. Я только провожу профессора Маркову и сразу вернусь, а пока Аран составит вам компанию. Я? Лоранский не обрадовался в перспективе. Может, еще и на свидание Нику заменить? Хорошо, Вредина. Раз разоблачать не друга, так по полной, да еще сердится на принца. Неужто тоже ревнует? Оба дракона стоят, глаза горят, ноздри гневно раздуваются, кулаки сжаты. Сторм. В голосе принца появились р стальные нотки. Оставьте нас наедине с Никой, нам нужно поговорить. Кажется, кто то б е с с о в е с т н о пользовался властью, злоупотреблял, можно сказать, по полной. Вильгельминский дернулся, но вынужден был мрачно отступить. Перечь члену королевской семьи значило не любить собственную голову и желать с ней расстаться. Я тоже свою любила, потому помалкивала, ждая, и пока два дракона покинут кабинет. Однако пометочку сделала, сдался, отступил. Наконец-то мы одни, в е р о н и к а Принц тут же облыбизал еще раз мою руку, и я з а с к р и п е л а зубами в натянутой улыбке. Пойдемте. Я открыла з е в портала прямо в ректорском кабинете. Вопреки всем защитам, вот точно вызов драконищу. Даже король из приемной тогда выходил. Куда? Только и спросила я экстренно, соображая, как же обойтись без потерь. На романтическую встречу, Вероника. Отказ не принимается. Принц обхватил меня за талию и поволок в портал свиданька цепротив воли. Ой, чью неприятности! Как тебе? Принц с и я л словно майское солнышко, а я, судя по его ожидающему взгляду, должна была распуститься, как первые солнечные листики ему навстречу. Ага, как же! Я думала, мы в ресторан пойдем. Припомнила я его рекламу местной кухни. Я решил, что это очень банально для такой оригинальной девушки. И вас уже наверняка кормили. Его Высочество до сих пор ждал похвалы, словно кот, что принес хозяйке мышку. Так я не против еще раз перекусить. Погрустнела я, оглядываясь, особенно после занятий. Везде, где хватало глаз, в этом полу подвальном помещении в центре столицы сидели зомби. Пришли они явно своими ногами, потому что многие сейчас вставляли конечности на место, прикручивали, приделывали, приматывали хмуро, поглядывая на некромантов, ч т о пригнали бедолаг сюда. Но даже рыкнуть не пытались. Стоит ли говорить принцу, что сторм уже предоставил мне столько уникального материала для обучения, что я до сих пор всех редких зомби не разобрала и что меня даже начало немного в о р о т и т ь от такого обилия мертвечины на одну меня. Вам не нравится мой сюрприз, Вероника? Побледнел принц. Он немного опоздал. Дракон вас опередил, ваше высочество. Хотелось пояснить мне, но вместо этого вырвалось. Вы что-то знаете о предельной полезности? А о чем, простите, вы на эльфийском? Удивленно моргнул принц. Нет, я на попаданском. Вздохнула я, а мой живот возмутительно громко согласился со мной урчанием. Я с надеждой посмотрел на Эндрю. Может по классике, а я с материалом сегодня уже поработала, а вот ела последний раз вчера вечером. От нервов не могла даже позавтракать. Как бы не хорохорилась перед адептами, все равно страшно было. Так что же вы молчите, Вероника? э н д р и тут же повел меня по винтовой лестнице вверх прочь из этого мрачного здания. Так я не молчу. Я почувствовала облегчение, когда мы вышли на свежий воздух, хорошего помаленьку. Оказалось, даже меня от зомби может тошнить. Намекнули бы. Принц повел меня по улочке вниз, показывая на яркий ряд красных огоньков. Вон там замечательный ресторан. Так я прямо говорила. Пожала плечами, пряча улыбку. Эндрю сделал жест рукой, и один из охранников буквально с откался из тени дома и вошел в ресторан первым. Подождем немного. А выразительно улыбнулся Эндрю. Останавливаясь сбоку от входа, я же чувствовала одно лишь беспокойство, будь то не на своем месте, а еще затылок свербело т взглядов охранников. Жуть или это были не только охранники? Чувство, что с меня не сводят неодобряющего взгляда, не отпускало. Неожиданно двери настежь распахнулись, и из заведения стали вылетать люди со скоростью пули, на ходу р а с к л а н и в а я с ь перед нами. Кто-то д о ж е ы в а л кто-то вышел прямо с тарелкой, кто-то с чашечкой блюдцем. Эндрю, у меня не хватало слов, чтобы возмутиться этим безобразием. Неужели он прогнал этих милых за всегда-то в р ресторана только для того, чтобы мы поели? Привыкай, моя госпожа, это уровень. Да в гробу я такой уровень видала, подумала я, заходя следом за принцем в ресторан. Но степень серьезности осознала только тогда, когда по щелчку пальцев Эндрю тени собрались вырубить зазевавшегося старика, что дожевывал свой салат. Не надо, дай ему да есть. Я бросилась на перерез теням. Старик за моей спиной невозмутимо жевал дальше. Вот эта выдержка мне бы такие нервы. Госпожа, у королевских персон есть свои нормы. Он может быть опасен. Кто, вот этот старичок? Я обернулась, оценила бороду в салате куски красного овоща в волосках и укоризненно покосилась на принца. Эндрю, пожалуйста, дайте ему поужинать спокойно. Он нам не помешает. Принцу прямо вскинул подбородок, но потом посмотрел на меня и закатил г л а з а к потолку. Вы слишком м я г к о с е р д е ч н ы Вероника. Вам нужно будет поработать над этим, когда станете моей женой. Женой? Вот это он разогнался. Он даже старик салатом подавился и закашлялся. Я подлетела к пожилому человеку, постучала его по спине и убедилась, что все в порядке. А тот даже не посмотрел на меня, снова начал есть, низко склонившись над тарелкой. Аж Высочество, я не знаю, откуда он взялся. Мы всех выгнали. К нам выскочила хозяйка заведения, там с таким б е г у д о н о м что позавидовали бы овечки. Вот ты из воздуха соткался, Эндрю. Я умоляюще посмотрела на принца, а потом заставила себя улыбнуться самой прелестной улыбкой, что была в моем арсенале. Старик опять закашлялся. Ну что за подрывная деятельность? Я же спасаю его кошелек, здоровье и аппетит. Только ради тебя, дорогая. Смиловался принц и разом о с м е л е л перешел на личное обращение парочек. Старик з а к р я х т е л прочистил горло, будто специально нарываясь на скандал. Эндрю, вы сегодня прекрасно выглядите. Я решила умаслить его высочество, на что наш третий не лишний стал громко пить из стакана. Не передумал его оставить? Уточнил принц. Нет, что ты, он словно мой дедушка, тот тоже, когда потерял все зубы, так себя и вел. Этой вредностью бородач напомнил мне сторма свою прямостью. Но это же не может быть он, так? Магии у него нет, а без нее одним мастерством перевоплощения он бы сюда не просочился. Может, просто Макотшельник вышел в какой-то веке к людям? Ну раз такие ассоциации, то я просто не могу его выгнать. Согласно, кивнул принц. Галантно отодвинул для меня стул, и я села. Доверишься моему вкусу? Я смогу тебя удивить. С удовольствием. Кивнула я, а сама поглядывала на с т а р и ч к а Что-то в нем казалось подозрительным. Вот только не пойму, что. Нам принесли огромные блюда с малюсенькими порциями, но самое ужасное было то, что принц четко вознамерился кормить меня с руки. Вилка летела в моем направлении под удушливый кашель с т а р и к а но Эндрю мужественно старался не хмуриться. Попробуй, открою ста. «Уста, Ой, не могу! Это его Высочество с его оборотами меня с ума с в е д е т Еще бы сказал, глянь на меня своими очами прекрасными, да твори устало сахарные. Ой, понесло меня. Остановите кто-нибудь! Так остановилишь, вилка отлетела. Этот дедушка так чихнул, что Эндрю отлетел. Тени тут же схватили старика, но принц решил показать мне все свое великодушие. Оставьте, просто от старости магия неконтролируема. н е к о н т р о л и р у е м о я странно-странно. Очень удачный точечно попал дедок. Я подозрительно посмотрел на дедушку, но тот упорно меня игнорировал. Хм. Сторм, если это ты и ты каким-то образом нашел способ даже на время вернуть магию, то я выведу тебя на чистую воду. Эндрю, к о к е т л и в о взмахнула ресницами, как только принц сел напротив. Попробуй еще раз, и з твоих рук не страшно. Принц приободрился, взял еще один кусочек на вилку и поднес мне к рту. Тарелки заплясали от вибрации и с т р а н н о г о з в у к а ррр, что шел непонятно откуда. Что это? Принц подал знак теням. Быстро разберитесь. И мы оба пристально посмотрели на старичка, а тот только и делал, что ел до да прихлебывал, ел д а прихлебывал. Кажется, ни одна язза п о д о з р и л а Вильгельминского подбородой. Потому что Эндрю совершенно неожиданно переехал поближе ко мне вместе со стулом и положил руку мне за спину. Бородач даже не дернулся. Может, это мы все зря? Я повернулась к Эндрю и видела, как тот тянет свои г у б и щ и ко мне. Только быстрая реакция спасла меня от попадания в сахарные уста. Принц оставил мокрый след на щеке. Боже, как же хочется вытереть. А еще к головы не лишиться за такие действия. Как же тяжело свиданька ц с принцами. Знала бы, руками и ногами упиралась. Но не пошла, пока морщилась, пропустила момент, когда стречок с боевым кличем понесся на нас, а потом вообще полетела в зев портала, пропустив самое интересное. Обидно.